Глава четвертая. Олег стукнул кулаком по столу. «Я подсчитал, в какую сумму мне встала вся эта история. Если назову цифру, вас стошнит». Макс криво улыбнулся. «Хотите требовать с клиники Баринова компенсацию? Боюсь, это будет непросто. Вас не заставляли лечиться. Вы сами к врачам пришли. И при чем здесь мы? Лучше обратиться к адвокатам». «Доктора-обманщики». — побагровел Вайнштейн. — Развели меня на бабки, как лоха. — Вы добровольно оплатили лечение будущей жены. — влезла я со своим замечанием. — Меня вынудили! — возмутился бизнесмен. Макс встал и начал расхаживать по переговорной. — Давайте отбросим эмоции и спокойно обсудим положение вещей. — Яна умирала? — Да, — буркнул Олег. — У вас есть история ее болезни? — продолжал Волк. «Нет», — буркнул Олег. «Наверное, она хранится в клинике Баринова», — предположила я. Вайнштейн закашлялся и потребовал. «Воды». Я налила ему минералки и протянула стакан. Он одним махом осушил его, потом сообщил. «Я понервничал немного, разорвал бумаги. Но Яков это заслужил, мерзавец». Максим сел напротив Олега. «Мы чего-то не знаем?» «Где вы понервничали?» «В клинике у Баринова», — без особой охоты признался Вайнштейн. Как увидел его, сразу все понял и потерял самообладание. Все их махинации стали видны, как на ладони. «Ничего, пусть в суд на меня подаст, там и побеседуют с моими адвокатами». «Что вас возмутило?» — спросила я. Олег вытащил из кармана сигарету и затянулся. Я удивилась. «Странно?» Бизнесмен ведь не щелкал зажигалкой. Каким образом зажег сигарету? — Извините, у нас в офисе запрещено курить, — произнес Макс. — Это решение общего собрания коллектива. Даже я, хозяин, был вынужден ему подчиниться. — Правда, лично мне это на пользу пошло. Бросил, чего и вам советую. Вайнштейн вытянул руку. — Это электронное устройство, имитирующее сигарету. — Правда? — удивилась я. Удивительно похоже на настоящую. Олег снова затянулся. Но ну, не пахнет? Я повела носом. Абсолютно. Моему нюху позавидует любая собака, но даже я не ощущаю ни малейшего запаха. Бизнесмен вновь поднес к сигарету. Это пар. Электронный фокус придумали японцы. В руководстве сказано, что пользователь быстро отвыкнет от настоящего табака. Я не поверил. С 12 лет дымил. Думал, ничто меня от куривания отучит. Всякие никотиновые пластыри, жвачки, глупость невероятная. Но Павел, мой секретарь, приволок вот это и буквально насильно заставил меня попробовать. Неделю пыхчу и даже не вспоминаю про реальные сигареты. Будет Янке сюрприз. Она пока не знает, что я завязал с курением, объяснил бизнесмен. Электронная соска – отличная вещь. Но давайте вернемся к клинике Баринова, предложил Макс насколько я понял, вы устроили там скандал». «Ну, это сильно сказано», — возразил Вайнштейн. «Так, сбросил на пол всякую мелочь. Историю болезни Янки в клочья изорвал. Пар выпустил, потом к вам поехал». «Хотите, чтобы мы за вас подрались с Бариновым?» — фыркнула я. «Стенка на стенку?» «Именно так», — неожиданно согласился Олег. «Вам лучше обратиться в общество боксеров», — абсолютно серьезно посоветовал Макс лицо Олега вытянулось. «Что вас так сильно разозлило?» – быстро поинтересовалась я. «С чем вы хотите разобраться?» Вайнштейн слегка расслабился. «Сегодня утром около девяти я ехал в офис и застрял в пробке напротив кафе. Лента машин не двигалась, и Олег отскоки начал разглядывать пейзаж за окном. Через пару секунд увидел за столиком харчевни весело беседующую троицу – двух мужчин и молодую женщину. Вейнштейн их узнал. Это были Игорь Родионов, Елизавета и совершенно здоровый Сергей. «Вы не ошиблись?» — усомнился Макс. «Может, парень просто был на него похож?» Вейнштейн с шумом выдохнул. «Нет, у меня фотографическая память. Этот талант, с одной стороны, мне помогает, с другой мешает. Сергея я забыть не мог. Немного странно увидеть, как воскресший труп поглощает кофе и весело хохочет» не находите? Может, его вылечили? Промямлила я. Не парить чушь, отмахнулся Олег. Я вспомнил, как был у них дома, и вдруг понял. Меня развели. Трубка. Ну почему я раньше не допер? Ясно? Сергей был подключен к дыхательному аппарату. Ну? Ну? Вы такие же идиоты, как и я? Макс растерялся. Я вначале тоже не поняла, что имеет в виду Олег. Но потом сообразила. «Во время беседы Сергей на ваших глазах сам вынул трубку». «Ядрёна Матрёна, да», — подтвердил бизнесмен. «А потом вернул её на место?» — засмеялась я. «Да он фокусник». Поскольку Макс продолжал с недоумением смотреть на Вайнштейна, я пришла супругу на помощь. Не знаю, как по-научному называется дыхательная трубка, но собственноручно вытащить её непросто, а уж назад вставить и вовсе нереально» манипуляцию производит медперсонал. Не каждая сестра справится с этой процедурой. Если Сергей сам выдернул приспособление, а потом вернул назад, значит он обманщик. В цирке выступают шпагоглотатели. Некоторые из них являются мошенниками со спецреквизитом. Изображают, что вводят лезвие в пищевод, а на самом деле полоска стали убирается в рукоятку. Думаю, та дыхательная трубка – родная сестра смертельного кинжала. Олег похлопал меня по плечу. «Молодец!» Так вот, я решил пойти в кафе и улечить подонков. Приказал шоферу парковаться, тот проехал чуть вперед, нашел место. Я побежал в забегаловку и обнаружил там пустой столик. Ушли гады. Пока водила джип у тротуара пристраивал. Официант сказал, что впервые их видел. Трактир дешевый, стоит неподалеку от метро, постоянных клиентов нет. Туда многие забегают выпить кофе перед работой. «Угу», — кивнул Макс. «Надеюсь, вы не ринулись к Сергею домой?» «Конечно, бросился», — вздохнула я. «Отменил все дела и помчался». «А вы бы удержались?» — взвился Вайнштейн. «Да я кинулся в чертовы трущобы. Нашел там бабку полубезумную». Еле-еле с ней объяснился. «Она, небось, сдает жилплощадь», — предположил Макс. И вы, переполнившись здоровым и совершенно справедливым негодованием, на реактивной метле погнали в клинику к Баринову и устроили ему последний день Помпеи. Олег положил ногу на ногу, стало видно, что у него короткие и совершенно не подходящие ни к светлым брюкам, ни к красной рубашке носки синего цвета. Я по дороге наступил на горло эмоций и вполне вежливо спросил у Якова. «Думаешь, тебе разводила вас, рук сойдет? Урою нафиг!» «Действительно, очень интеллигентное заявление», — согласился Макс. «И какой ответ вы получили?» Вейнштейн прищурился. Он выкручиваться начал. Дескать, у Янки необычное течение болезни. Понесла буду словами заумными жонглировал. Думал, я не пойму и отстану. Но Таковского нарвался. Я его чисто конкретно спросил. «Ты с Родионовым в доле? Предполагаю, Яков полностью отрицал свое знакомство с Игорем вставила я. Олег вытащил из кармана шелковый платок и вытер вспотевший лоб. Угадала. Гад сделал круглые глаза и давай брехать. Никаких опробаций лекарств у них не проводили. Я на больна. Позвонил на ресепшн, велел бумаги принести, начал пальцем в ее историю болезни тыкать. Ну я и психанул. Смел все с его стола на пол. Телефон разбил, настольную лампу кокнул и задрал Янки на документы в клочья. «Вот последнее вы сделали зря», — укорил Макс. «Да они там лажу понаписали», — возмутился Олег. «Я всю их механику понял. Выбирают богатых клиентов и начинают Дурилова. Подсовывают фальшивые результаты, пишут страшный диагноз, а потом подстраивают якобы случайную встречу с Радионовым, который выбивает бабло за место в группе испытуемых. Если Янка была так больна», Почему она не померла? «Вылечилась с помощью нового средства», — ответила я. «Ага», — скривился Олег. «А Сергей туда-сюда трубкой орудовал. Они мошенники. Я хочу их наказать, прилюдно, отдать под суд. Мне нужен шум, пресса, телевидение. Конечно, можно Баринова как крысу, в темном переулке придавить. Но не тот кайф. Пусть докторишка в камере посидит, под шпонками полежит. Суда больше года прождет» на зону в Столыпине отчалит. Я твердо уверен. Яков гад ползучий. Примечание. Шконки. Постель. Уголовный жаргон. Столыпин. Вагон для перевозки арестантов назван по имени премьер-министра царского правительства Столыпина, который предложил транспортировать преступников к месту отбывания наказания по железной дороге. Для того времени милосердное решение, так как до его принятия Узники шли на каторгу пешком через всю Россию. Конец примечания. «А вдруг он говорил правду?» — спросила я. «Вероятно, Яна действительно болела». «Она здоровее многих», — заявил Олег. «Молодая, красивая, платье для свадьбы покупает. Мы ждем ребенка». Мы с Максом переглянулись. «То-то и оно», — с радостью кивнул Вайнштейн. «Если баба смогла забеременеть, то она в полном порядке». «Спорное мнение», — вздохнула я. «Вы совершенно уверены в причастности Баринова к афере?» — поинтересовался Максим. «Вполне вероятно, что Родионов действовал автономно». «Ну уж нет», — вскипел бизнесмен. «Он меня в гараже поджидал». «Чего-то не пойму, вы что, защищаете Баринова?» «Нет», — быстро ответила я. «Хотим докопаться до правды, поэтому выдвигаем разные версии». Вайнштейн присвистнул. «Ладно». «Вот вам убойный аргумент. Представьте, я начал громить вот эту комнату, покидал на пол книги, стекла побил. Как вы на это отреагируете?» «Зову охрану», — спокойно ответил Макс. Олег поднял указательный палец. «О! Еще в милицию звякнешь, вызовешь ОМОН и прочих». А Яшка кликнул медсестру. Та минзурку с микстурой приперла и закудахтала. «Выпейте, сейчас успокоитесь». Баринов с ней до этом запел. Не нервничайте. У вас апоплексический склад, вероятен скачок давления, гипертонический криз, инсульт. Пока он заботу изображал, медсестра мне в спину прямо через рубашку укол сделать ухитрилась. У меня перед глазами поплыло, ноги подломились. Они меня в палату положили. Около часа продержали, а потом до дверей с почетом проводили. Я шел, словно зомби, злость внутри затаилась наружу не выплескивалась. Видел, слышал хорошо, но ощущал себя куклой. «Вам ввели что-то типа финазипама, предположил Макс. «Ни за что не угадаешь, что сказал мне Баринов на прощание», — взвизгнул Олег. «Цитирую дословно. Попросите Яну зайти в нашу клинику. Несмотря на то, что она хорошо себя чувствует, нужно взять у нее анализы. Абсолютно бесплатно». «К кого, а? Короче, ты отправишься к врачу». Короткий указательный палец с перстнем уперся мне почти в лицо. Один у тебя дорого. Припылю золотом. Посажу в хорошую машину и покатишь к Яшке», — излагал свой план Олег. «Изобразишь богатую тетку. Он точно клюнет. Главное, скажи, что ты одинокая. Ну, типа, неработающая вдова. Тратишь наследство. Ничего на себя не жалеешь». «Хороший вариант», — подхватил Макс. «Лакомый кусочек для мошенника». Денег много, ума мало, и мужчины рядом нет. Сирота! Ажитировался бизнесмен. Ни родителей, ни детей, ни любовников. От скуки по докторам шастает. Жирная рыбка. Давай, вставай, пора ехать. Я вцепилась в подлокотники кресла. Позвольте спросить, куда? В магазин, деловито пояснил Олег. За сумкой, туфлями платьем. Драгоценности тебе на прокат возьму, а шмотки куплю потом их себе оставишь». «Ну, поднимайся. Небось, любишь шопинг. Сейчас оттянешься за мой счет». «Терпеть не могу магазины», — отрезала я. «Работаю у Макса секретарем. В мои служебные обязанности входит подавать кофе. Максим может вам найти другую кандидатуру. И вообще, я детектив, а не приманка. Вы предложили мне хорошие деньги, но я не собираюсь служить наживкой. Я хочу тебя». Тоном мальчика, которому мама отказалась купить машинку, протянул Олег. «Точка!» «Другие заняты», — сказал Макс, глядя мне в глаза. «У нас кадровый голод. Я не могу найти новых сотрудников. Наверное, предъявляю слишком высокие требования. Но снижать планку не намерен. Сейчас свободно только ты». «Не хочу выполнять это задание», — заупрямилась я. «Я не штатный сотрудник и никогда им не стану» но готова заниматься расследованиями. А вот быть червяком на крючке не хочу». «У тебя тут анархия?» – зашумел Олег. «В прошлый раз ты с моим делом живо разобрался». «Одну секундочку», – попросил Макс. «Мы сейчас вернемся». «Окей», – кивнул посетитель и затянулся электронной сигаретой. Муж вывел меня в коридор и заныл. «Лампуша, он отличный клиент. Обращается сюда не впервые. Неужели тебе трудно?» «Странно, что я вообще согласилась присутствовать в переговорной после шутки с черепом», – парировала я. «Нарядил манекен бабкой и усадил в кресло». Макс самым честным видом воскликнул. «Это не я. Чем взбудоражил меня еще больше?» «Да ну! А кто велел мне пойти поговорить со старухой? Пушкин?» «Я сказала, что пахать на тебя не стану. Не хочу находиться в подчинении у супруга. Это самый верный способ разрушить семью. Нет и нет!» И потом, ты же в начале разговора с Олегом осудил меня за согласие с ним работать. «Один разочек, пожалуйста», — пролепетал Макс. Но я уже спешила назад в кабинет, вошла и громко заявила. «Спасибо за предложение, но я не обладаю нужными качествами для столь ответственной работы. Я не дипломированный специалист, всего лишь мелкий сыщик». Олег вынул из портфеля массивную, похоже, золотую ручку. «Профессионалы построили корабль «Титаник». И тот, как известно, затонул. Но и в ковчег соорудил любитель. Его семья вместе с животными благополучно спаслась от потопа. «Вот сумма, которую ты получишь. Подчеркиваю, не агентство, а лично ты». Я глянула на листок с цифрой. Причина столь щедрым предложением, но я уже сказала, меня невозможно купить. Наймите другого человека». «Мне нужна женщина, а не человек», заявил Вайнштейн. «И ты мне нравишься». «Я хочу тебя!» Острый кончик пера пририсовал к цифре еще один ноль. «Так лучше?» Вздернул бровь заказчик. Я растерялась. До сих пор мне не предлагали столь внушительный гонорар. Но Олег понял мое молчание по-своему. Ручка нарисовала новый знак «Зеро». «Передам завтра в конверте», — заварковал Вайнштейн. «Ты подставишь лапку ковшиком и получишь все без налогов». «Согласна». Вырвалось у меня само собой. Вейнштейн потер ладони. «Шикарно! Мы сработаемся. Обожаю гибких людей. Лишь дураки тупо повторяют одно и то же. Погнали за шматьем». «Минуточку», — остудил был Олега Максим. «Не надо считать преступников дураками. Не исключено, что организаторы аферы тщательно проверяют кандидатуры». «Спектакль с Сергеем, дыхательной трубкой, и беременной Лизой и съемной квартирой свидетельствует о заранее написанном сценарии. Нам тоже необходимо подготовиться. Что, если они за лампой проследят до дома, узнают, кто она на самом деле?» «Это решаемо», – кивнул Олег. «Пусть временно поживет у меня». «Отлично придумал», – засмеялась я. «Вот тогда жулики точно ни о чем не догадаются. Подумаешь?» Вдова обустроилась в одном пентхаусе с Вайнштейном, который Бучу в больнице устроил. «У меня есть идея», — сказал Макс, и предложил такое, что я начисто забыла про глупую шутку с манекеном.